Терпеть не могу вареной лебеды. Ненавижу голод и нужду. Старый баринг, хрипя со стоном, втянул воздух. «В пяди от середки прошла твоя стрела, девка. В целой пяди. А ведь я говорил, чтобы так не дергать, спускай тетиву. А ты скачешь так, будто тебе червяк заполз между полужопками. И целишься слишком долго. Усталой рукой стреляешь».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 Крикнула Ангулема. «Тетечка, не умирай! Тетечка!» Мария Баринг открыла рот. Ужасно кашлянула, выплевывая кровь на подбородок. «Я тоже люблю тебя, папка!» Сказала она совершенно отчетливо и скончалась. Бритые акалиты не могли справиться с вырывающейся и орущей цири.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 Загрохотала выворачиваемая мебель. Пронзительный звон и хруст бьющегося стекла слился с безумным воем людей. Разливающиеся по столам и полудекогты, фильтры, эликсиры, экстраты и другие магические субстанции перемешивались и соединялись. Некоторые при соприкосновении шипели и взрывались клубами желтого дыма. Помещение мгновенно заполнил ядовитый смрад».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 Я должна ее как можно скорее освободить. Я боюсь за Енифер. Пожалуйста, господин Эмиль Регис. Предупредите, добрый господин Геральт, что здесь Вильгефордс. Это чародей, могущественный чародей. Пусть Геральт будет внимательным. Тебе следует быть внимательным, повторил Регис, глядя на тело Мильвы.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 Забормотал пятясь другой. Велели нам. Мы по приказу. Я же ничего не сделал, облизнул губы третий. Вам, госпожа, в вашей камере, заступитесь за нас. Пошли вон, бросила Енифер. Освобожденная от двемеритовых оков.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 Твои разбойники, — также спокойно ответила Йеннифер. — Только что ретировались, бросив тебя на нашу милость. Отдай мне, Цири, и мы подарим тебе здоровье. — Хм, знаешь, Йеннифер, — осклабился чародей. — Это уже второе за сегодняшний день столь великодушное предложение. Благодарю, благодарю.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 Смерть там. Все красное откровище. С десяток пало, может, и поболе. А там, слышите? Загудело снова. Замок задрожал. Магия, пробормотал Скелен. Вельгефордс. Ну, посмотрим. Поглядим, кто кого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 Кровь фонтаном, а он свистит и хохочет. Вот такие у него зубищи! «Не сносить нам голов!» — прошептал кто-то за спиной у Филина. «Господин коронер!» — решился заговорить Бориасмун. «Это упыри. Я видел молодого графа Кагыра Аэб».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 Скеллен молча показал каким. «Картинами?» – недоверчиво спросил наемник. «Изображениями?» «Ха, именно!» – фыркнул Филин. «Ну что вы смотрите? Искусство умерло!» В Щепки превратились в рамы, в тряпки – полотна. Хорошо просохшее дерево и промасленная материя занялись сразу, взвились ярким пламенем.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 Еннифер отбила ее, выкрикнув заклинание и жестикулируя. Вильгефордс шел прямо на них. Его плащ развивался драконьими крыльями. Но, Еннифер, меня не удивляет. Говорил он на ходу. Она женщина. Существо в эволюционном смысле более низкое, управляемое гормональной неразберихой, сумбуром.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 Цири вдыхала дым и запах гари, чувствовала дуновение теплого воздуха. Громыхнула с такой силой, что задрожали поддерживавшие потолок колонны, а со стен посыпался алебастр. Цири осторожно выглянула из-за угла. Коридор был пуст. Она быстро и тихо пошла вдоль стоящих справа и слева в нишах скульптур. Когда-то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 с черными волосами. Где? Женщина с метлой долго молча шевелила губами, словно что-то жевала. Откидываешь мне-то знать, голубица? Промямлила она наконец. Я тут уточки токма прибираюсь. Ничего более. Токма прибираю, опасля их и прибираю. Повторила она, вообще не глядя на цири.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 раскинувшийся крестом. Рядом с ними валялись арбалеты. Ничего более, как токмо мопачкают, да пачкают. Женщина взяла ушатый тряпку, опустилась на колени, принялась вытирать. Грязь и ничегошеньки более, токмо грязь. Грязь да грязь, а ты тут понимаешь,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 — процедил он. — Как завершение, как финал множества превосходных представлений. Ведьмачка против Лео Бонарта. Эх, и платили бы людишки, чтобы увидеть нечто подобное. — Ну же, подними железяку и вытащи ее из Шагрени. Так она и сделала. Но не вытянула меч из ножен, только перевесила за спину так, чтобы до рукоятки можно было дотянуться. Бонард отступил на шаг. Я думал, сказал он, что мне достаточно будет натешиться видами тех процедур, которые готовит для тебя Вильгефордс. Я ошибся. Я должен почувствовать, как твоя жизнь стекает по моему клинку.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 Подгоняемая его ревом, она повернулась и побежала. Она пробежала по длинному широкому коридору, сопровождаемая мертвыми взглядами алибастровых канифор, участницы торжеств в честь богов, несущие на головах корзины с утварью. Поддерживающих арки, свернула раз другой, намеревалась скрыться и обмануть Бонарта, а кроме того спешила на звуки боя, туда, где шла драка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 Когыр подтянул перчатки, скинул плащ, обернул его вокруг левого предплечья, взмахнул мечом, завертел так, что зашипел воздух. — Сейчас узнаю. Бонарт заметил троицу, остановился, но только на секунду. — Так, — сказал он, — помощь прибыла. Твои дружки, ведьмачка? Славно!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 Кагыр закрутил мечом, встал в позицию. Бонард не дрогнул. «Оказывается, чаровница предпочитает более молодых, чем я думал», — зарычал он. «Глянь сюда, молокосос!» Он распахнул рубашку. Блеснули серебряные медальоны — кот, гриф и волк. «Если ты и вправду ведьмак!» — скрежетнул он зубами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 Но у дефинов именно такова была традиция, и никто ее не отменял и отменять не собирался. Десятилетний Кагыр, младший брат, павшего в Назаире и лежащего сейчас в дворцовом арсенале Айлиля, мужчина считаться еще не мог. Его не допустили в собравшиеся у открытого гроба мужское общество, не позволили сидеть и молчать вместе с дедушкой Груфидом,